Глава 16. Драго притормозил над нужным склоном, и Аль спрыгнул на землю перекатом погашая скорость. Встал, отряхнул воду с куртки, огляделся, округа дышала сонной тишиной. Моросил легкий дождь. Альф слушался в шуршание капель, пытаясь уловить что-то еще, но тишина лежала на ветках деревьев, стояла в склонах холма, висела серыми низкими тучами в небе, отправил сканирующее заклинание, и оно вернулось, не принеся ничего нового. Никого из живых близко, даже животных. Видимо, колкаласы всех распугали. Он постоял еще какое-то время, убеждая себя, что враг не притаился. За стволами деревьев Лихорадочно скинул обувь Вставая на мокрый мо Прислушался к ощущениям Ступил на камень Держа ботинки в руках Спустился ниже Над ним кружили оба колкалоса И Аль знал Они с нетерпением ждут результатов Он проверил в кармане артефакт бездны Присел на корточке Положил ладонь на скалу Вросшую в мох Где-то там в глубине холма Прячется испуганный источник. Две тысячи лет назад предки шестого оставили его здесь одного, бросили. А потом пришли водники и попытались убить. Пытались, скорее всего, несколько раз. Так что источник сделал вид, что умер, ушел глубоко, чтобы никто не мог его достать. Но сейчас его помощь нужна была детям огня. Об этом Аль думал, пытаясь нащупать отклик стихии. О том, простит ли их источник, тех, кто его бросил, Передал в руки водников, может, и нет, И тогда бесполезно искать, перерывая здесь склон. «Прости нас», — прошептал он с искренним сожалением, добавив, «Прошу, помоги, обещаю, мы больше не уйдем отсюда». И тепло толкнулось в ладонь, Еще не смело, не верят до конца, Аль, быстро спотыкаясь и почти скатываясь, добрался до усыпанной камнями проплешины. От одной из куч камней потянуло долгожданным теплом. Он протянул руку, коснулся пальцами поверхности крупной скалы. Определенно, где-то под ней, призвал силы, потянул за край камня. Рядом спрыгнул на склон шиль, ухватился руками, поддевая лежащий рядом камень. «Я чувствую его!» крикнул он с восторгом. Аль только кивнул. Да, источник их услышал и начал пробиваться снизу. Только вот его качественно засыпали камнями, мы тут годами разгребать будем, с досадой сказал Аль с натугой, откатывая еще один камень. Эй, мелюзга, постранись, послышалось в голове, и парни дружно шарахнулись в сторону, укрываясь за скалой а потом сверху, ослепляя, ударила струя пламени, огненным вихрем ввинчиваясь в землю и плавя камни. — Это разве пламя? — насмешливо поинтересовались. — Старик, кому-то нужно думать о вечном полете, а не позориться перед двуногими. И второй потомок пламени рухнул сверху. Аль только успел закрыть лицо руками, отгораживаясь щитом, и убеждая темного защитника, что лично ему ничего не грозит. Пламя гудело, вгрызаясь в камни. От него шел нестерпимый жар. Иголки на ветках стремительно желтели, осыпаясь на землю. Калкалосы заходили один за другим, углубляя отверстие. Потом, когда оно будет достаточно глубоким, Аль активирует бездну и сбросит вниз артефакт, который даст достаточной силы источнику, чтобы возродиться. От мысли, что они здесь почти закончили, осталось совсем немного, он слегка расслабился, и тут слабый ветер донес странный запах. Аль повернул голову в ту сторону, прислушался. Показалось, что сквозь гул извергавшегося пламени пробилось пение. Шестой нахмурился, посмотрел на Шиля, но тот с восторгом, задрав голову кверху, смотрел на работу колкалосов, прикрывая глаза от ослепляющих потоков огня. Аль отправил поисковое заклинание в подозрительную сторону, но добраться до цели оно не успело. Окружающий мир вдруг изменился. Серость рухнула на землю, дождь, словно испугавшись, сбежал, пахнуло тленом, сладковатый запах, удушающий хваткой вцепился в горло, и Аль ощутил приступ тошноты. В голове паникой взорвались мысли. С трудом ему удалось подчинить их, и заставить думать о важном, о том, что было известно о корситанцах. А пение добралось до высшей точки и резко оборвалось. — Прочь! Они сейчас ударят! — в ужасе крикнул Аль. Молодой колкало сдернулся, было в сторону, судорожно замахал крыльями, словно пытаясь отмахнуться от чего-то. Что-то кричало сверху Майера, слышно не было. Драго поспешно отлетел в сторону, полоснул струей огня по кому-то в лесу. Недалеко от них И тут заклинание Дошло до них Серой волной накатило Аж воздух затрещал от чужой силы Аля сначала обожгло холодом Потом словно грязью накрыла. Тошнота болью скрутила желудок Подайся Я подарю тебе покой Тебе не будет больше больно Прошелестело рядом Запахло тленом Он словно в гигантской усыпальнице Очутился На какие-то мгновения выпав из реальности, борясь с искушением поддаться, уступить, перестать сопротивляться, но темной злостью колыхнулся защитник, выжигая чужое влияние. Аль еле успел удержать его от проявления, рано усилил до максимума щиты. Над Шилем тоже заблестело защитное поле. Драго резко взметнулся вверх, уйдя вертикальной свечкой в облака, и Аль понял. Целились по Калкалосам. А то, что те не почуяли приближение противника, означало одно. Корситанцы смогли разработать маскировку. Прав был фильярк, когда говорил, они следующие в планах чужаков. Вот уже до маскировки дошли. В отличие от старшего сородича, Арыхчан увернуться не успел, с глухим шумом ломая деревья, рухнул на склон, покатился, подминая под себя стволы. Шиль бросился было в ту сторону, но словно наткнулся на что-то. Попятился. Али сам их услышал. Полок слетел. Окрестности наполнились звуками шагов, треском ломаемых веток. К ним приближались мертвецы, окружая. Майра оказалась права. Они были рядом. Аль почувствовал жгучую досаду на собственную оплошность. Он так торопился активировать источник. Верил, успеют что не стал тратить силы на полноценную разведку. Да и обнаружив, он, мертвецов, разве отступил бы? Не воспользовался бы шансом активировать источник? Нет, ведь очевидно, если корситанцы здесь, значит, источник для них серьезная угроза. После атаки тленом внутри установилась противная слабость. Хотелось лечь и уснуть. Сил практически не осталось. Магия плескалась еле-еле. Артефакты опустили. Щит слетел, и Аль серьезно испугался, а хватит ли у него сил активировать бездну. Судорожно проверил состояние самого артефакта, но там такая защита стояла. Даже тлен пробить не смог. «Мы вас заберем!» — крикнула сверху Майра, Шестого накрыла тень вернувшегося Драга. «Нет!» — Аль собрался, заставляя себя забыть о слабости. «Даже не думай! Не спускайтесь! Мы сами тут закончим!» «Не подпускайте их к рыхчану! Драго выплюнул мощную струю огня, отгоняя мертвяков от сородича. Деревья заполыхали факелами, дым потянулся по земле, но почти сразу начал тухнуть. Аль и не надеялся на пожар, который прогонит мертвецов. Тлен справлялся с уничтожением в разы эффективнее. «И скоро здесь нечему будет гореть!» Шиль уже доставал меч. Выглядел он неважно, но... На лице была написана решимость стоять до конца. Дай мне камень, первое, что он сказал, приблизившись. Я сам все сделаю. А ты надрагай, мотай отсюда! Ты не сможешь. Стиснув зубы, вытолкнул из себя Аль. Сжал пальцы на рукоятке меча, поднял. Рука предательски задрожала. Правильно активировать бездну могу лишь я. Иначе артефакт разнесет тут полокруги краситанцам конечно, худо придется, но и они погибнут, да и источник не обретет силу. — Тогда активируй! — друг смотрел упрямо. — А ты на драго? — предложил Аль и даже нашел в себе силы криво усмехнуться. — И не надейся! — рыкнул Шиль, поворачиваясь к нему спиной и вставая в стойку. Аль достал камень, сосредоточился. Ему нужна была лишь пара минут. Хруст рядом подсказал, что этих минут у него может и не быть. Мама! позвал он, открывая связь. А сара откликнулась почти сразу. По связи докатились беспокойство, тревога, недовольство и страх. Рядом выругался шильф, вступая с кем-то в поединок. Запел в воздухе меч. Нужна твоя помощь! Прошептал Аль, и по связи теплой волной полилась сила. Первым делом он поставил щит на шиля, потом наполнил артефакты, ударил круговой волной пламени, выжигая все на десяток метров вокруг. «А предупредить?» — разозленно спросил друг, вытирая потекшие слезы из глаз. «Их тоже?» — бросил Аль, указав головой на подбирающихся к ним следующих гостей. «Дай мне!» — Шиль протянул руку за артефактами, Аль кинул ему связку камней. «Активируй же этот пепел!» Друг приглашающий махнул мечом здоровяку в порванной рубашке. «Дальше я сам!» Он восстанавливался быстрее, чем шестой. Стоял уже уверенный и меч держал крепко. Аль стиснул в ладони бездну, заставляя себя отрешиться от всего. «Пламя вам в глотку! Ведро помой в гроб! Получи, красавчик! Что, не нравится? А как тебе, без головы? Неудобно? Ну, прости!» Сосредоточиться на активации оказалось непросто, но и просить Шиля заткнуться Аль не решился. Не стоит отвлекать воина от драки такой мелочью, тем более, что это был первый полноценный бой друга. Не считать же утопление ульхов настоящим боем. Шиль плясал вокруг Аля, стараясь успеть везде, прикрывать и тыл, и Когда кольцо угрожающе сжималось, он активировал огненные стены, превращая мертвецов в ожившие факелы. Те какое-то время еще упрямо шли к цели, повинуясь приказу хозяина, но потом их ноги подламывались, и они падали догорать на землю. Воздух упругой волной коснулся макушки, а следом пришел жар, помощь от драга. Даже сквозь прикрытые глаза была видна ослепительная вспышка. Пламя очертило круг вокруг парней, шиль проорал что-то одобрительное. Аль стиснул зубы, напомнив себе. «Время! Где-то там за рядами мертвецов прятались их хозяева, и что-то подсказывало шестому, встречаться с ними не стоило. Тепло камни грело ладонь, Аль еще раз проверил, что ничего не напутал, полоснул ножом по коже, щедро окропил артефакт, и тот обнадеживающе полыхнул в ответ белым. «Отлично! То, что надо! Готово!» — крикнул он в спину Шиля покачнулся, падая на колено. Артефакт принял не только кровь, но и те крохи силы, которые у него были. Даже на жизненные замахнулся. Шиль в секунду оказался рядом. — Дай мне! — требовательно протянул руку. — Я донесу, сброшу! — Ты не дойдешь! — одними губами выдохнул Аль. — С твоим защитником дойду! — Аль посмотрел в полные злого упрямства глаза друга. — Ты сможешь, я знаю, удержать его в подчинении. Я брошу бездну в источник, и мы выберемся, верь мне. И Аль поверил. Вложил ставший уже горячим камень в ладонь друга. Тот даже не поморщился от боли. А потом Аль выпустил давно требовавшего свободы темного защитника. Спроецировал образ друга, соединился со своим. Шиль отступил, темное пламя радостно рвануло наружу. Взвелось стеной в человеческий рост. Оно видело врага и покатилось во все стороны, поглотив Шиля. Аль задержал дыхание, чувствуя, как обмирает от страха сердце. — А ничего так! — донеслось до него. — Только прохладненько! Аль выдохнул, обессиленно опустился на землю, а черное пламя катилось дальше, выжигая все на своем пути. Надолго его не хватит, все ж защитник не рассчитан, на уничтожение целой армии. Но этот холм он точно зачистит. Калкалос! Аль выругался, рванув в ту сторону, куда упал Арыхчан. Успел вовремя. Пламя успело уже подобраться к лежащей туше, едва задев кончик хвоста. Аль прыгнул вперед, больно ударившись грудью, а чешуйчатый бок. Защитный круг тут же расширился, вбирая в себя Калкалоса, а пламя потекло дальше, обходя его по контуру. Над головой раздался царапающий звук, Аль посмотрел наверх, отступая. Со спины со оскалившись на него, смотрел парень в форме шекринарской армии. И Аль поднял меч, приготовившись принять бой. «Дыхание!» — зазвучал в голове голос наставника. И Аль глубоко вздохнул, успокаиваясь. Собранность. И Аль выкинул из головы мысли о том, что это его первый бой. Что с мертвяком драться не то же самое, что с живым. Мертвецу плевать на раны. Он и с порезанной рукой будет сражаться с не меньшей яростью. Тут только рубить, как мясник. А еще он запретил себе думать о том, что успел заметить. Бог Калкалоса не вздымался. Потери будем оценивать после боя. Сейчас сам бой. Оценка противника. Ошибка будет стоить вам дорого. Перед ним шакринарец, судя по нашивкам на форме, непростой солдат. Еще и меч ухитрился сохранить. Значит, при жизни тот был для него ценен. Шакринарец забыл многое, но тело, скорее всего, помнит навыки боя. Легко не будет. И в лицо, словно подтверждая, ударил порыв воздуха, воздушник, огня ему в глотку. Аль заслонил глаза от летящего в него мусора, щит, выдержал удар, второй рукой. Зашарил по карманам, артефакт был, хоть один, но все заряженные он отдал Шилю, а остальные превратились в бесполезные украшения после атаки тленом. «Это мертвец», — успокоил себя Аль, — «один. И что с ним? Без огня не справится Шакренарец спрыгнул с колкалоса, сразу перейдя в мощную атаку. Тело заныло, напомнив, что оно истощено. Столько выматывающих вещей сразу. Ему бы полежать и поспать, а не прыгать по выжженной земле. Еще и камни. Альс споткнулся, отступил и рухнул, перекатившись с трудом, увернулся, от отвоткнувшегося рядом с головой в землю меча. Спину прострелила болью. Камень неудачно вошел под лопатку, зато в голове сразу прояснилось. И пальцы увереннее сжались на рукояти меча. Не выпрямляясь, он полоснул шикринарца по ногам, попал лишь частично. Парень был ловким и юрким, точно ерх. Отпрыгнул, даже не поморщившись от пореза, из которого ни капли крови не выступило. Аль прыжком поднялся, холодно усмехнулся мертвецу, мол, это только начало. Расстегнул рубашку, содрал через голову. Шакринарец отзеркалил, стащив изрядно потрепанный китель с рубашкой. А потом они оба ринулись в атаку. Затанцевали на склоне, железо пело сталкиваясь с такой силой, что искры летели в воздухе. В мертвых глазах нельзя было ничего прочитать, да, и школа боя была Алю незнакома, так что он подстраивался на ходу, ловил противника на противоходе, пытался достать, отрубить, отсечь, но тот ловко держал оборону, явно будучи хорошим мечником. Но самым поганым было то, что он не уставал, Алю уже под глаза заливал, а этот... «Скакал себе, свеж и полон сил, если так можно сказать о мертвеце». Фильярк мрачно смотрел на принцессу. В голове роилось много чего, но он не торопился озвучивать это вслух. «Не до разборок сейчас. Мне нужно, чтобы вы нас доставили сюда». И он пальцем ткнул примерно в центр восточной части империи. Цветара нагнулась над картой, и всмотрелась. Подняла на него удивленный взгляд. «Это же...» — прикусила губу. «Да, это наши земли, согласно указу вашего деда». С нескрываемым удовольствием подтвердил четвертый. Он не представлял, как его величество объяснит подданным появление в центре империи территории, принадлежащей Асмосу. В данный момент его волновало другое. «Нам нужен фальхарский источник. Вы сможете проложить туда портал!» Принцесса нахмурилась, потерла пальчиком идеальный лоб. Здесь она указала на широкую ленту реки. Еще будет работать стихия, по крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки проточная вода. Я могу попробовать открыть портал. Боюсь, это все, на что вы можете рассчитывать. Уверена, ты так сильно выложилась, поддерживая прошлый переход. Пятый озабоченно придвинулся ближе, положил руку на талию принцессы, Притянул, и Фильярк к собственному неудовольствию отметил, насколько они хорошо смотрятся вместе. У принцессы глаза заблестели, и усталость меньше заметно стала, словно Орвел ее поддерживал одним своим присутствием. Спас, что называется, с раздражением подумал Фильярк, вспомнив, во что вылилось для Асмоса появление ее высочества. Сначала Академия, а потом Пятый. «Да встречались до брака. Скажи, кто фильяргу, что они породнятся с водниками?» Прибил бы болтуна. А теперь вот она стоит, невестушка, хмурится. «Не бойся, я справлюсь». Ее высочество упрямо прикусило губу. «И даже если исчерпаю себя, это мой долг перед страной». «Но, брат, к чему такая спешка?» Осторожно поинтересовался Арвел, явно не желая, чтобы его любимая рисковала собой. Прости, я знаю, император до сих пор не прислал разрешение на брак. Вздохнул Фильярк, понимая, что сейчас фактически рушит надежду пятого на счастье. Но, боюсь, ждать больше нельзя. Там, у источника, важный для асмоса человек. Я не могу допустить, чтобы он пострадал. Шестой? Мгновенно догадался Арвел. Фильярк кивнул. Пятый. Отпустил Цветару, стукнул кулаком по столу, на котором была разложена карта, и иллюзия протестующе замигала. «Удрал-таки паршивец! Ничему его огонь не учит! А если с ним что-то случится, кто вместо него на трон сядет? Ты сам-то какой пример младшему подал?» — с насмешкой указал Ларс, и Арвелл смущенно смолк. «Не спорьте!» — попросила Цветара. «Теперь мне понятно, почему корситанцы сорвались с места. «Неясно только, чего они так сильно испугались, Источника или его высочества?» «Шестой, конечно, крут!» — согласился Ларс. «Но и он против целой армии не выстоит!» «Согласен!» — кивнул Арвел. Повернулся к Цветаре, взглянул виновато и прошептал. «Прости, он мой брат. Я не могу оставить его без помощи!» «Я бы тебя бросила! Поступи ты иначе!» — честно призналась девушка, ободряюще погладил мужчину по руке. «А за деда не переживай! Измором возьму! Ваше высочество!» Она обратилась к Фильяргу. «Готовы? Готовы помокнуть? Портал будет открыт прямо над водой. Надеюсь, ваши люди умеют плавать!» «Мы асмосцы!» — оскорбленно взвился Ларс. Фильярг оскорбляться не стал. За своих людей он был уверен, а вот птицы... Единственная проблема — черкасы. Намочат перья летать не смогут. «Тогда я попрошу открыть для них отдельный портал ближе к берегу», согласилась Цитара. Ее высочество собрала шакренарцев во дворе гарнизона. В толпе затесались и командиры асмосцев. На них косились с недоуменным подозрением, явно не веря, что эти, которые огневики, здесь. Но никто к чужакам не лез, провокаций не устраивал. Понимали, что стоит поберечь силы для настоящей драки. «Солдаты!» Уверенный голос принцессы разнесся по гарнизону, и разом стихли шепотки. Цветару в империи любили. «В этот сложный для Родины час, когда враг уже не стоит у ворот, он хозяйничает у нас в доме, убивает наших людей, я прошу вашей помощи! Нам потребуются все силы, чтобы открыть портал, и перебросить войско ближе к нужной точке. Не скрою от вас, Асмос, несмотря на все наши противоречия в прошлом, сейчас наша единственная надежда. Именно от нас с вами и от них сегодня зависит судьба империи. Так что прошу разделиться на группы, сильные скооперироваться со слабыми, командиром заняться формированием, по готовности доложить. — Будущая императрица, вон как зажигает! — не сдержал одобрение Ларс, но, нарвавшись на хмурые лица братьев, стер улыбку с губ. — Ваше высочество! — вперед выступил командир гарнизона. — Мы тут, пока вас ждали, попрактиковались немножко. Портал действительно можно открыть на чистый источник, но стихия постепенно уходит, ее сила ослабевает. Так что открывать лучше на короткое время и небольшую массу прохода. — Насколько небольшую? — сухо уточнила принцесса. Командир гарнизона задумчиво почесал затылок. — Думается, человек по сто будет достаточно. — Хорошо, мы это учтем, спасибо. — поблагодарила она. Фильярк перехватил Лиестра, когда тот уже направлялся к водникам. «Нет, — Нет-нет, не трать сил. — утянул его в сторону. — Ты мне потом понадобишься. Первый удивленно вскинул брови. «Если все так, как я думаю, у шестого единственный шанс выжить — это активировать источник. Тогда мы сможем выстроить к нему портал, используя силу огня», — пояснил Фильярк. Первый задумался, потом тряхнул головой и подтвердил. «Может и сработать. Рождение источника само по себе большой выплеск энергии. Плюс бездна». Главное, чтобы кто-то смог подхватить портал с той стороны и поддержать, пока я не перейду и не стабилизирую. За стабильность я сильнее всего переживаю. Даже тут чувствуется, что стихия ослабевает. И он с раздражением охлопал себя по карманам, пожаловался. Как знал, маловато взял. Четверть уже потратили, не дойдя даже до врага. Хватит тебе, успокойся, подбодрил его фильярк и попросил. Только в первую партию не вздумай соваться. «Не доверяешь водникам?» — удивился Лиестер. «Боишься, утопят?» «Я им никогда не буду доверять», — подтвердил четвертый. «Но сейчас переживаю не о них, а о тебе. Если с порталом что-то пойдет не так, тебя невозможно заменить. Так что сведем риск к минимуму. Я обещал отцу за вами приглядывать». «Не ты здесь, старший брат, а я!» — раздраженно напомнил первый. «Ну, ты прав. Я не собираюсь умирать, так что о себе позабочусь». И он задрал рукав кителя, демонстрируя внушительную коллекцию браслетов. «Лучше сам не лезь в огонь, а то нам Ассара жизни не даст, если мы тебя потеряем. Кстати, она лучше всех должна знать о состоянии шестого. Есть новости?» Не так быстро. С огорчением покачал головой Фильярк. «Сообщение пару часов идти будет, мы успеем уйти». Шагринарцы переместились на поле. Асмосцев разбили на отряды по сто человек. Отдельно разместили недовольно клокочущих черкасов. Они и один-то переход с трудом перенесли, а тут новая напасть. Наездники лакомствами пытались успокоить подопечных. Ботинки солдаты сняли, повесив на шею. Некоторые держали в руках зачарованные дощечки, Местные использовали такие в прежние времена для сплава грузов по реке. В гарнизоне обнаружился приличный запас. Фильярк открыл было рот, дабы произнести вдохновляющую речь, но потом решил не соревноваться с принцессой и просто приказал. «Дети огня, за мной!» Первым шагнув в пахнувшим холодом портал. За спиной грязно выругался Лиестер, а вот Ларс почему-то промолчал. Подумать об этом Фильярк не успел. Удар об воду выбил все лишние мысли. Меч сразу потянул вниз. Вода оказалась непривычно холодной. А еще она совсем не держала. Четвертый успел погрузиться пару раз с головой, пока приноровился, а потом мощными бросками поплыл к берегу, понадеявшись, что к тому. Рядом появлялись из воздуха солдаты и шумным плеском Взметая фонтаны, брызг падали в реку, течение разносило их, не позволяя валиться друг на друга. «А ничего так бодрит!» Ларс вынырнул рядом, заставив Фильярга заподозрить, что следующим, сиганувшим за ним в портал, был именно второй. «Думал одному тебе в первых рядах быть!» — подтвердил он его сомнение. «Нет, младший, я тебя хорошо знаю. Ты всех в тыл уберешь, а сам в огонь!» Фильярк возмущенно фыркнул, получил волной в лицо и на какое-то время был не в состоянии продолжать дискуссию. «Но первого ты провел. Старый он для подобных шуток!» «Пятый!» — прохрипел Фильярк, переворачиваясь на спину и кладя меч на живот. Так плыть оказалось удобнее, только ботинки раздражающе бились, задниками в подбородок. «Следом за мной сиганул. Вон, плывет!» — мотнул куда-то головой Ларс. «Не семейка, а сплошная вольница. Никакого порядка!» — с тоской подумал Фильярк. «Зато остальные как вдохновились!» — продолжал восхищаться Ларс. «Вон, сыпятся один за другим!» Четвертый чуть приподнял голову, чтобы оценить бурлящие от массовых погружений в воды реки. Где-то на берегу уже возмущались черкасы, жалуясь на переход. Они были готовы идти дальше, главное, чтобы шестой не подвел с источником. Исихор с раздражением почувствовал, как кто-то пытается отвлечь его от боя с сероволосым парнем. Он отмахнулся, давая понять, что занят. Серьезно занят. Парень был удивительно хорош, двигался так, что жрецу захотелось оставить безопасную позицию на склоне, соседнего холма и оказаться рядом, сразиться вживую, а не посредством слуги. «Ваше смертейшество!» С почтением, но настойчиво прошептал помощник. «Вас требуют к себе старшие братья». И Сихор ощутил, как раздражение усиливается. Старшие вечно чего-то опасались, вот и сейчас. Столкнулись с неизвестным и сразу ударились в панику, объявляя сбор. Хотя, стоило сказать, Неизвестное заклинание было весьма эффективным. То, с какой скоростью оно пожирало живое, напомнило Исихору прожорливость тлена. Отличие в одном. Тлен можно было контролировать лишь уровнем наполняемой силы. Заставить его оставить кого-то в живых на выбранной территории было невозможно. А эта тварь, похожая на ожившую тьму, обогнула калкаласа, не тронув зверя. Исихор аж завистливо всхлипнул лен так не подчинялся иссекал сам когда заканчивалась вложенная в него сила на короткое время жрец успел испугаться что пара тройка таких заклинаний и они вынуждены будут отступать но тьма оказалась конечно спустилась с холма дошла до ущелья и пропала оставив после себя прекрасный и сихораж залюбовался пейзаж совершенно черной мертвой земли Смерть жрец не просто ценил, а обожал, та была прекрасна, а уж такая, достойна законного восхищения. сихор ждал новых ударов, но те не последовали, и жрец успокоился. Скорее всего, столь мощное заклинание, как и тлен, было однократным. Вряд ли стоит ожидать повторного удара, раньше, чем истекут текущие сутки. Но проверить, что же произошло на холме, любопытно же. Он был обязан. Драться с сероволосым парнем жрец не планировал, ему нужна была информация, а слуга оказался единственным, кто выжил, по счастливой случайности, успев взобраться на тушу животного. Однако и сихор не взял в расчет собственного разочарования. Оно было велико. Стольких слуг потерять за короткое время! Так что, увидев глазами слуги врага, он, почти не помня себя от гнева, бросился в бой. И Сихор был уверен, пара минут, и парень будет истекать кровью. Куда ему против подготовленного жреца? А после смерти он лично, с огромным удовольствием, превратит противника в нового слугу. Сероволосых у него еще не было. Будет чем удивить старших жрецов. Однако парень оказался подготовлен не хуже из Сихора. Чувствовалась за плечами серьезная школа, и жрец, отложив дела целиком и с наслаждением, отдался бою. Драться он всегда любил. Внешне его решение никак не проявилось, и Сихор, прикрыв глаза, продолжил неподвижно стоять под деревом. Рядом испуганно мялся помощник, боясь нарушить сосредоточенность жреца. Мыслями же и сихор был на выжженном склоне холма рядом с тушей Калкалоса, сражаясь руками слуги против сероволосого. То, что перед ним Асмосец, сихор понял спустя какое-то время, всплыли в памяти лекции наставника. Ну а кто еще будет обладать столь запоминающейся внешностью? И явно непростой Асмосец. Тем почетнее будет заполучить такого. Потому жрец и не спешил с ударами, желая нанести один смертельный и не попортить тело асмасса больше необходимого. Все-таки увечные слуги служили недолго. Исихор уже предвкушал, как приведет Серволосова на молебен, как поставит позади себя. Гордость наполняла сердце, в вторя звону ударов мечей. Пожалуй, за такое можно и старшинство просить. Пусть по возрасту Исихор не дорос, Зато делами себя прославил, доказав, что готов стать подданнейшим рабом богини. Еще один прыжок, еще серия ударов. Ему удалось зацепить противника. и сихор шевельнул ноздрями, досадуя на то, что нельзя через слугу почуять запах. Он хотел бы ощутить сладкий аромат крови врага. Но и окрасившегося валы рукава-рубашки было достаточно, чтобы предвкушать скорую победу. Серволосый явно устал. Дышал уже тяжело и больше не атаковал, уйдя в глухую защиту. А потом из сихора словно кто-то по затылку тяжелым ударил. Связь разорвалась столь стремительно, что жрец потерял равновесие, рухнув на колени. Распахнул глаза, с удивлением посмотрел на ковер желтых иголок под ладонями, ощутил, как из носа потекло, а потом на желтом расцвело алое пятнышко. Иссихор шмыгнул носом, сел, рядом испуганно запричитал помощник, но жрец его не услышал. Он вытерся широким рукавом, на черной ткани образовалось темное пятно. Отмахнулся от попытавшегося его поднять помощника, потянул за шнурок, доставая из-за пазухи камень защита. Иссихор сам нашел его в ледяных глубинах священных вод, отдав за него жизнь. Когда из сектора достали из подземного озера, он уже не дышал, но богиня проявила свою любовь оживлением, подтвердив, что он достоин быть ее верным сыном. Несколько лет Исихтор проводил ритуал над артефактом, укрепляя, напитывая силой, регулярно пая своей кровью. И вот сейчас он с облегчением сжал камень и с ужасом ощутил, как тот песком потек сквозь пальцы с защиты больше не было. Первой мыслью было, кто-то из братьев нанес удар. Жрецы нередко подставляли друг друга, могли опорочить, выставить слабаком. Считалось, что сложности закаляют, делают сильнее, но до прямых ударов дело никогда не доходило. Однако не может быть, чтобы это были местные. Защиту не пробить чужаку. Жрецы несколько раз проверяли, Одаренные ментально не могли прорваться сквозь заслон богини, потому для местных жрецы и оставались невидимыми, и все же кто-то смог разрушить защиту, а потом прервать связь. Голова после удара гудела, и сихтор стал, точнее, попытался, его повело. Хуже было то, что он не чувствовал слуг совершенно, словно кто-то сделал его слепым и глухим, даже верного ковара не ощущал. Паника захлестнула, и только страх. Показать слабость перед помощником останавливал от истерики. «К старшим!» — махнул он рукой. Мужчина нервными пинками, он впервые видел жреца в таком состоянии, подогнал ковара. И Сехтор с трудом, голова нещадно кружилась, во рту стоял противный привкус тошноты, залез на улегшегося зверя, вцепился в седло запрещая себе падать. Об атаке стоило доложить братьям, пусть они сами с ней разбираются. «Сожги его!» испуганно вопила Майра, с ужасом наблюдая, как мертвяк атакует Альгара. «Прости, малек, они быстры, как укушенные блохи. Ударю, задену обоих». Майра почти сползла с драго, свесившись и наблюдая за боем. Сверху все казалось жутким, оба двигались так стремительно, И она дико боялась, что в следующий момент Альгар повалится на землю, проткнутый мечом. «Почему этот мертвяк двигается столь быстро? Разве он может быть столь хорошим бойцом после смерти?» шептала она, кусая губы, и словно само пришло озарение. Им управляют. «Ах ты, жир хвоходячая! С чувством выругалась девушка, чувствуя неимоверное облегчение. «Связь. Это просто и понятно». Это не с мечом прыгать, тут как раз она может помочь. «Давай вон к тому холму!» — попросила Драга. Ментальная нить едва заметно поблескивала в воздухе, но Майра уже взяла след, подсоединившись к ней. С защитой провозилась ужасно долго. Жуткий парень с бледным, прям ходячий покойник, лицом, гладко выбритым черепом, еще и в идеальном черном балахоне страха не вызывал. Скорее, годливость и негодование, точно многоножка, посмевшая заползти в любимую туфлю. И эту самую многоножку Майра готовилась наказать за то, что та покусилась на ее любимого. «Нечестно играем, да? За других? Для тебя люди куклы!» — бормотала она, ломая слой за слоем. Внутри играл предвкушающий азарт. В руке — вторая туфля. Она... Примеривается, наклоняется, одним резким движением вытряхивает гостью из обуви, вторым с замахом припечатывает. Чавк и нет гости Точнее, она выдрала ее ядовитое жало. Черный балахон не сможет больше играть в куклы. «Мне сжечь его!» — уточнил Драго. «Нет!» — мотнула головой девушка. «Он больше не опасен!» Зато благодаря черному балахону она теперь знает, как вскрывать их защиту и как находить невидимых для поисковых заклинаний врагов. Руку неимоверно жгло, из-за потери крови во рту пересохло, в ногах поселилась пугающая слабость, а этот продолжал прыгать раздражающим живчиком, и Аль ушел в глухую защиту. Поляну несколько раз накрывала крылатая тень, но Драго ничем не мог помочь. Слишком быстро они менялись местами, чтобы удар мог быть нанесен лишь по одному. А потом он сам не понял, в какой момент все изменилось. И шикринарец вдруг затормозил, пропустил один удар другой, а потом и вовсе остановился. Удивленно посмотрел на меч в своей руке, бросил его, тот ударился плашмя попав, кажется, мертвяку по ноге, но он этого даже не заметил. Он оскалился, зарычал, рванул вперед, выставив руки и нацелившись в горло Алю. Шестой хладнокровно посторонился, пропуская пронесшегося мимо шакринарца ловкой подножкой отправив его на землю, а когда тот рухнул, проехав пузом по земле, Аль его догнал и одним ударом, не замешкавшись ни на мгновение, отрубил голову.